и он улыбнулся своей милой, близорукой улыбкой. В кухне хлопнула дверь, по коридору быстро застучали шаги. На пороге столовой появилась Дуня. Она бессильно прислонилась к дверному косяку, тесно прижимая руки к груди. — Ой, барин! — больше она не могла выговорить ни слова. Дуня трудно и часто дышала, глотая воздух полуоткрытым ртом. Из-под сбившегося платка на небывало бледное лицо упала прядь волос с провисшей шпилькой. За последнее время в доме привыкли к ее неожиданным вторжениям. Почти каждый день она сообщала какую-нибудь городскую новость. Но на этот раз ее безумные глаза, судорожное дыхание, весь ее невменяемый вид говорили, что произошло, Нечто из ряда вон выходящее, ужасное. Она внесла с собой такую темную, такую зловещую тишину, что показалось, будто часы защелкали в десять раз громче, а в окна вставили серые стекла. Стук швейной машинки тотчас оборвался. Тетя вбежала, приложив пальцы к вискам с лазурными жилками. «Что? Что случилось?» Дуня молчала, беззвучно шевеля губами. — На канатной евреев бьют! — наконец выговорила она еле слышно. — Погром! — Не может быть! — вскрикнула тетя и села на стул, держась за сердце. — Чтоб мне пропасть! Чисто все еврейские лавочки разбивают. Комод со второго этажа выбросили на мостовую. — Через минут десять до нас дойдут. Отец вскочил бледный, с трясущейся челюстью, селись надеть непослушной рукой пенсне. — Да что же это, господи! Он поднял глаза к иконе и дважды перекрестился. Дуня приняла это за некий знак. Она очнулась, полезла на стул и стала порывисто снимать икону. «Что вы делаете, Дуня?» Но она, не отвечая, уже бегала по комнате, собирая иконы. Она суетливо расставляла их на подоконниках, лицом на улицу и подкладывала под них стопки книг, коробки, цибики из-под чаю, все, что попадалось под руку. Отец растерянно следил за ней. «Я не понимаю, что вы хотите?» «Ой, барин!» — Да как же! — испуганно бормотала она. — Да как же! Разбивают евреев, а русских не трогают! У кого на окнах иконы, до да тех не заходят! Вдруг лицо отца исказилось. — Не смейте! — закричал он высоким, срывающимся голосом и начал изо всех сил дробно стучать кулаком по столу. — Не смейте! — — Я вам запрещаю, слышите? Сию же минуту прекратите. Иконы существуют не для этого. Это... это кощунство. Сейчас же... Круглые крахмальные манжеты выскочили из рукавов. Лицо стало смертельно бледным, с розовыми пятнами на высоком лепном лбу. Никогда еще Петя не видел отца таким. Он... Трясся и был страшен. Он бросился к подоконнику и схватил икону, но Дуня крепко держала ее и не отпускала. — Барин, что же вы делаете? — с отчаянием кричала она. — Они же всех чист поубивают! Татьяна Ивановна, ясочка! Чист всех побьют! Ни на что не посмотрят! — Молчать! — Заорал отец, и жилы у него на лбу страшно вздулись. — Молчать! Здесь я хозяин! Я не позволю у себя в доме! Пускай приходят, пускай убивают всех! Скоты! Вы не имеете права! Вы не имеете! Тетя хрустела пальцами. — Василий Петрович, умоляю вас, успокойтесь! — Но отец уже стоял, прислоняясь головой к обоям и закрыв лицо руками. «Идут!» — крикнула вдруг Дуня. Наступила тишина. На улице слабо слышалось стройное пение. Можно было подумать, что где-то очень далеко крестный ход или похороны. Петя осторожно посмотрел в окно. На улице не было ни души. Еще более опустившееся и потемневшее небо грифельного цвета висело над безлюдным куликовым полем. Несколько длинных ниток легкого, как лебяжий пух снега, собранного ветром, лежало в морщинах голой земли. Между тем пение становилось все явственнее. Тогда Петя с полной ясностью увидел, что та низкая и темная туча, которая лежала на горизонте Куликового поля справа от вокзала, вовсе не туча, а медленно приближающаяся толпа. В доме захлопали форточки. В кухне послышались чьи-то сдержанные, очень тихие голоса, топтание, шум юбок, и в коридоре совершенно неожиданно появилась пожилая женщина, держа за руку ярко рыжую заплаканную девочку. Женщина была одета, как для визита, в черные муаровые юбки, мантильку и фельдекосовые митенки. На голове у нее несколько набок торчала маленькая, но высокая черная шляпка с куриными перьями. Из-за ее плеча выглядывали матово-бледное круглое лицо Нюси и котелок Бориса семейства крыс. Это была мадам Коган со всей своей семьей. Не смея переступить порог комнаты, она долго делала в дверях реверансы, одной рукой подбирая юбки, а другую прижимая к сердцу. Сладкая, светская и вместе с тем безумная улыбка играла на ее подвижном морщинистом личике. — Господин Бачей! — воскликнула она пронзительным птичьим голосом, простирая обе дрожащие руки в метенках к отцу. — Господин Бачей! — Татьяна Ивановна! Мы всегда были добрыми соседями. Разве люди виноваты, что в них разный бог?» Она вдруг упала на колени. «Спасите моих детей!» — иступленно закричала она, рыдая. «Пусть они разбивают все, но пусть пощадят детей!» «Мама, не смей унижаться!» — злобно крикнул Нюся, засовывая руки в карманы и отвернулся, показав свою побритую сзади синеватую шею. — На ум замолчишь ли ты, наконец? — прошипел Борис семейства крыс. — Или ты хочешь, чтобы я тебе надавал по щекам? Твоя мать знает, что она делает. Она знает, что господин Бачей интеллигентный человек. Он не допустит, чтобы нас убили. — Ради бога! — Мадам Коган, что вы делаете? — бормотала тетя, бросаясь и поднимая еврейку. — Как вам не стыдно! — Конечно же, конечно! Ах, господи, прошу вас, входите! Господин Коган, Нюси, Дорочка, как... Какое несчастье! Пока мадам Коган рыдая рассыпалась в благодарностях, от которых папа и тетя готовы были провалиться со стыда сквозь землю, пока она рассовывала детей и мужа по дальним комнатам, пение за окном росло и приближалось с каждым шагом. По Куликову полю к дому шла большая толпа, действительно напоминавшая крестный ход». Впереди два седых старика, в зимних пальто, но без шапок, на полотенце с выштыми концами несли портрет государя. Петя сразу узнал эту голубую ленту через плечо и желудь царского лица. За портретом качались церковные хоругви, высоко поднятые в холодный, синеватый, как бы мыльный воздух. Дальше виднелось множество хорошо тепло одетых мужчин и женщин, чинно шедших в калошах, ботинках, сапогах. Из широко раскрытых ртов вился белый пар. Они пели «Спаси, Господи, людь твоя, и благослови достояние твое». У них был такой мирный и такой благолепный вид, что на лице у отца на одну минуту даже заиграла нерешительная улыбка. — Ну, вот видите, — сказал он, — идут себе люди, тихо, мирно, никого не трогают, а вы...